Глава семнадцатая Камила Я проплакала всю ночь, прикорнула только ближе к рассвету, а встала с такой тяжелой головой, что еле смогла доползти до кухни и сделать себе кофе. Щемяще больно. Как же больно было от всего того, что вчера произошло. Разом навалилось понимание ситуации, в которой я оказалась. Несмотря на нашу близость, на нашу гармонию в постели, мы с алмазом чужие люди со своими жизнями с разными судьбами и если он сейчас этой самой жизни хозяин, то мне нужно лавировать подстраиваться пытаться понять как вообще выстроить свое существование. я пока не осознавала как жить дальше, как существовать теперь без него без его рук без его губ без его близости и теплоты тела и в то же время понимала что все но что я так быстро подсела, как наркоманка, не моё Все то, что он дарил мне, мне не принадлежит. Я действительно одна из, как он и указал мне, не церемонясь. Мне вмиг стало нестерпимо больно от того, что есть та другая или другие, кто возбуждают его, зажигают в его глазах яркий свет вожделения, целуют глубоко, вызывая ответную реакцию. Мне стало больно, что там, на семейном ложе, подле него, законная жена. Она моложе, свежее, энергичнее. У них все впереди. И если он даже еще не распробовал ее до конца, это не значит, что она будет всегда для него нежеланной. Женщина, особенно та, кто долгое время находилась под крылом семьи, родителей, Раскрывается только спустя какое-то время после того, как познала мужскую натуру, осознала себя в новой роли. Именно поэтому кто-то в двадцать уже отцветает, а кто-то и в сорок пленяет мужчин так, что позавидовали бы все те, кто нервно столпился на возрастной лестнице в шеренге помоложе. А еще в его жизни всегда будут и другие, молодые, необробованные, влекущие. Ревность. Пожалуй, самое разрушительное чувство, которое только может испытывать человек. Если хотите, это ржавчина души, разъедающая ее, навсегда оставляющая ее ни с чем не прикрытыми дырами. Мое единственное спасение — разорвать этот узел, прекратить эту сладостную муку бытия с ним, которая вот-вот превратится в тягостное испытание. Вот только у алмаза были на меня совсем другие планы. Это стало уже очевидным. И вряд ли он будет церемониться с моим мнением, и тем более с моими эмоциями. В его видении все было предельно просто. Он получил то, что давно хотел. Играется, пока нравится. А дальше будет видно. Ничего менять в своей жизни он не будет. Да и зачем? Глобально ведь он того и добивался, что и получил. Я голая и покорная в его постели. не до уровня безропотной рабыни, которая будет сидеть там, где велено хозяином, а он то и дело в перерывах между насыщением своей плоти будет напоминать мне о моем положении, обдавая своим никуда не девшимся презрением. То и дело выставляя старый счет за, как он говорит, мою продажность и предательство. К обеду поняла, что сидеть в этом доме одной просто невыносимо. Раз уж возможности выехать из селения у меня не было, решила просто пройтись. В конце концов, я же не пленница и не преступница. Что плохого в том, чтобы дойти до сельского магазина, купить свежеиспеченного хлеба, тут же оторвать от еще горячей ароматной буханки кусок, как всегда делала в детстве, и безмятежно вспоминать молодость. Хоть какая-то роскошь безмятежности в моей жизни. Надела скромное платье, обувь на низком ходу, На волосы повязала платок, взяла какую-то мелочь из кошелька и пошла. Смешно сказать, я вот так вот просто не гуляла по селению со времен, когда Копеев утащил меня отсюда после изнасилования. Даже мысли не было. И теперь, спустя столько лет, селение встречало меня все той же уютной расслабленностью, даже сонливостью, той же атмосферой простоты и натуральности. И в то же время все было другим. Раньше жизнь здесь казалась мне более динамичной, активной, яркой, что ли. Правда, возможно, нам всегда в детстве так кажется. Мир в глазах ребенка представляется более красочным, более насыщенным, что ли. Сейчас обеденное село поприветствовало меня каким-то щемящим молчанием, житейской усталостью. Только потрескивание бегущего по старым проводам электричества на столбах, да настырные птицы удоды. Нарушали звенящую тишину своим равнодушно-приговорным распевом «Куда тут?». Я повернула голову на проезжающий мимо пазик и на секунду даже обомлела. Неужели показалось? Неужели то он? Он? Почему он такой на вид взрослый, постаревший? Гораздо взрослее, чем мы с Алмазом. Машина проехала чуток вперед, а потом резко затормозила. обдав облаком серо-коричневой пыли от незагрунтованной дороги. Стекло опустилось. Ошибки не было. Это был мой одноклассник. «Анзор?» — спросил я с примесью удивления и неожиданности. «Не узнала бы никогда, если бы не вгляделась. Он смотрит неотрывно своими испещренными мелкими морщинками глазами и широко и дружелюбно улыбается. А я вот узнал бы из миллиарда, русалка». Какой была, такой и осталась, только красивее. Как живешь, будешь. Мы медленно шли по безлюдным улочкам, лишь изредка сопровождаемые любопытными взглядами молодых девчонок у выкрашенных зеленую или синюю краску железных ворот своих домов. Смотрела на них и вспоминала себя. Вот так же и мы старались не пропускать ничего из того, что происходило на наших унылых улочках. И в то же время спешили успеть все дела, которыми вынужденно для воспитания с ранних лет в селах нагружали матери своих дочерей, корову привести домой, двор поднести, ковер выбить. Для них я была незнакомой чужачкой из большого дома, которая почему-то сейчас шла рядом с дядей Анзором. Наверное, об этом будут завтра говорить все. Впрочем, это его и их проблемы. Про меня тут все равно говорят столько плохого, что наплевать. А вот и мой дом. Помнишь? Родителей уже нет. Умерли, как три года назад. Сначала отец ушел, потом мать. Почти сразу. Мы с Залиной остались здесь вдвоем. Ну и детишки. Нас трое. Сорванцы еще те, мальчишки. а девочки мечтаем. Пока что-то никак. Он искренне рассказывал мне о своей жизни, словно это был не тот анзор, который все годы в школе делал мне всякие подлянки. И даже не тот анзор, который вдруг ни с того ни с сего воспылал ко мне страстью в последнем классе. Словно мы всегда были хорошими, добрыми приятелями. Впрочем, так, наверное, и бывает. Спустя столько лет, разделенные такими разными судьбами, мы едва ли могли думать о застарелых обидах. камилла ты это, прости меня, что в школе кошмарил все годы. Дураком был, влюбленным в тебя пацаном. Не знал, как чувства проявлять. А внутри все прям клокотало. Выдал он на одном дыхании. А мне как раз это и не интересно Не хочется все это вспоминать. Какая разница, что он там мне делал? Сейчас это уже не имеет значения. Сейчас я общалась с ним просто, как с каким-то долгожданным гостем из моего прошлого. И мне это общение было приятно. Рада за тебя, Анзор. За вас, за Алиной, рада. Она в тебя была влюблена с первого класса, я помню. Мы же общались с ней. Сейчас, наверное, о таком можно сказать. Тогда бы она меня убила, если бы я выдал ее тайну. Смеюсь беззаботно. Может, зайдешь на чай? Спросил невзначай. Дети еще в школе, Залина особо ничем не занята. Она будет рада, поверь. Ты не думай, она не слушает все эти сплетни вокруг. А я усмехаюсь, опуская глаза в пол. Нет, чай у него дома — это было уже чересчур. Конечно, бедная Залина будет в ужасе. Она и так будет в ужасе, когда узнает, что я вот так нагло иду с ее мужем по центральной сельской улице. Много сплетничают? Зачем спросила, сама не знаю. Он хмыкнул. Сама знаешь. А что сплетничают? Что мужа бросила, как в тюрьму попал. Спутала с Атабековым. что у тебя здесь зависает все время при беременной. Он сказал это, а у меня из-под ног почва ушла. Это я не ослышалась? Это что сейчас было? Медина беременна? Дыхание сперло. Я думала, что было больно сегодня при разговоре с ним. Наивная. Что я знала о боли? Нужно было срочно отделаться от Анзора, побыть одной. осознать весь ужас услышанной новости. — Спасибо, но мне, наверное, уже пора. Я и так переполошила всю деревню своим появлением. Только что и смогла выдавить из себя. Он усмехнулся. — Что правда, то правда. Ты всегда создавала вокруг себя воронку сплетен. Я сама не заметила, как мы приблизились к моему запущенному материнскому дому. А я совсем и забыла, что мы с Анзором были соседями. — Сюда зайти тоже не хочешь? — тихо спросил он. В голове били слова «беременно, беременно». Все было как в тумане. Даже на этот старый дом было наплевать. — Нет, тоже не хочу. Там уже давно нет ничего моего. Просто пустые безжизненные стены. — А в твоем замке на горе есть? Спрашивает, вроде бы не сначай, но почему-то я догадываюсь, к чему он клонит. А я еле сдерживаю свои слезы. Да, том замке вся моя жизнь. Моя боль, моя любовь, моя погибель, мое спасение. Я знаю, что вы с алмазом туда все время бегали зажиматься. Только не эти откровения сейчас, не до этого. Почему ты не выбрала его, Камилла? почему выскочила замуж за того олигарха московского. Понимаю, что мне ничего не светило, но и его ведь любила. Я же знаю, — спрашивает в лоб. Я молчала. А что мне было сказать ему? Знаешь, можешь ничего не отвечать, но я точно понимал, что во всей этой истории что-то нечисто. Я ведь все равно, хоть и украдкая, следил за тобой, русалка. Все на что-то надеялся. Тебя заставили выйти за него? В этом был замешан отец Алмаза. Я же помню, это он носился с этим твоим Капиевым по нашему селу. Я резко остановилась. Собрала последние силы и волю в кулак. Нет, нет, нет. Я не хочу больше слышать ни слова о себе и Алмазе. Или прямо сейчас здесь сердце остановится. когда больше не поднимаете бессмысленные темы, Анзор. Что было, то было. И ничего себе не придумывай. Я была свободной девушкой, не засватанной. Родители Алмаза не были от нашего с ним союза в восторге. А тут такой завидный жених из Москвы. Знаешь, предложить тебе, ты бы сам охотно побежал. Так что не играй тут следователя. Нет тут никакой тайны, все просто. Он ничего не опровергает и не защищается. Просто смотрит на меня неотрывно. Я не знаю, куда ты влезла, Камила. Но Атабеков больше не тот простой мальчик, который готов был кулаки разбивать, а голову любого, кто на тебя посмотрит. Зря ты затеялась с ним игры какие-то. Не знаю, что тебя связывает с алмазом, если можно его вообще теперь называть по имени, судя по тому орелу божества, который на него нацепили. Но знай, что ты можешь всегда рассчитывать на мою помощь. Чем смогу, помогу, Камила. Вытащил из кармана листочек и, плохо пишущую, как оказалось, ручку, нацарапал на клочке свой номер телефона и утол мне. Я молча взяла бумажку, улыбнулась ему печально, зная, что никогда не позвоню. Этот уставший от тяжелой жизни в горах и неблагодарного труда мужчина так наивно предлагал мне свою помощь, даже не подозревая. Среди каких монстров все эти годы я вынуждена была играть в игры? Подхожу к дому, а там черная представительская машина. Кто бы это мог быть? Алмаз? Он все же вернулся? Сердце предательски нервно забилось.